Уже неделю они с Артуром наблюдали за голгофрингемцами, и Форд наконец решил, что пора бы и вмешаться. Сотни мужчин и женщин расположились вокруг ванны, весело болтая, жуя фрукты, играя в карты, словом, всячески себя ублажая. Кое-кто, к удивлению Форда, набивал карманы листьями. Что за неожиданное пристрастие к ботанике? Капитан возвысил голос над толпой. «Эээ... прошу внимания. Как дела?»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 Я уже забыл, когда в последний раз принимал горячую ванну. Форд не дал себя увести в сторону. У меня есть для вас важные новости. — Это сообщение предусмотрено в повестке дня заседания, — спросил один из мужчин, стоявших в толпе. — Будучи консультантом по процедурным вопросам, причем с многолетним стажем работы, я вынужден настаивать на неукоснительном соблюдении порядка ведения заседания. — Он спятил, — сказал Форд, оглядев толпу.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 Толпа насторожилась. Она ожидала, что скажет на это Форд. «Да подавись ты своим огнем!» — возопил он. «И эту возможность не следует сбрасывать со счетов». Подхватила девица. Может ли огонь быть введен в организм через рот и вызвать удушье, застряв в горле? «Может?» — обратился Форд к толпе. «Да», — закричали одни. «Нет», — закричали другие. «А как насчет колеса?» — сказал капитан. «Дело движется». Вот было бы славно сделать нам колесо. — В реализации этого проекта имеют место определенные трудности, — сообщила девица. — Трудности с колесом? — изумился Форд. — Да что же может быть проще колеса? — Может быть, мистер Умник скажет нам, какого оно должно быть цвета? — язвительно парировала девица. Толпа ликовала. — Один-ноль, наши ведут, — решила она. — Зарквон всемогущий, — устало сказал Форд. — Неужели это имеет значение?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 Лес вокруг них был полон мёртвых и умирающих туземцев. «Они вымирают», — повторил Форд. «Вам известно, что это значит». «То нам не следует страховать их жизнь», — продолжал веселиться шутник. «Да постарайтесь вы, наконец, понять», — обратился Форд к толпе. «Они стали умирать, когда мы здесь появились». «Всё это с большим искусством отражено в фильме», — сказала девица. «Свою следующую ленту режиссёр хочет снять о вас, капитан». «Вот как?»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 «Нам давно пора перейти к обсуждению проблем налогообложения». налогообложения воскликнул форт-префект. Консультант смерил его презрительным взглядом. «А вы что-нибудь имеете против? Но откуда у вас возьмутся деньги, если вы ничего не производите? Они ведь не растут на деревьях». «Если мне позволит продолжить?» Форт безнадежно махнул рукой. «Благодарю вас». Поскольку месяц назад было принято решение придать листьям статус законного платёжного средства, мы все тут же разбогатели. Люди в толпе жадно перебирали пачки листьев, которыми были набиты карманы. Однако, — продолжал консультант, — одновременно мы столкнулись с проблемой инфляции. В настоящее время, если не ошибаюсь, один грецкий орех, уцелевший после падения корабля, идёт за три акра лесных угодий. По толпе прошёл тревожный шёпот.